Глава сорок четвертая. Последним в списке городов у Макса Хорнунга числился Берлин. Друзья компьютера и там с радостью ждали его. Ему удалось перемолвиться словечком с особо привилегированным Нигдорфским компьютером, попасть к которому можно было только по спецпропуску. Чем можем быть вам полезны? В один голос спрашивали они его.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 «Не очень учтиво», — сказал доктор, — «что если хотите получить информацию о любом из моих пациентов, вам придется явиться в мой кабинет с санкцией прокурора». «Но мне сейчас неудобно ехать в Дюссельдорф», — сказал инспектор. «Это ваша проблема. Что-нибудь еще?» «Я очень занят». «Да, я знаю. Тут передо мной лежат ваши отчеты о доходах за последние пять лет. Что с того?» «Доктор».